Между тем, в голове у Маковского родилась идея написать коллективный портрет всех сотрудников «Аполлона» и члены редакции с радостью его поддержали. В тот холодный ноябрьский день более десятка писателей и поэтов встретились в декоративной мастерской художника Головина на самой вышке Мариинского театра, собираясь позировать... Под звуки арии из Фауста, доносившиеся из зала, между коллегами прохаживались Максимилиан Александрович и Гумилев, дожидаясь хозяина мастерской. На полу ковром лежали декорации к опере «Орфей и Эвредика Глюка», и гуляющие старались на них «не наступить». Коллеги с недоумением посматривали на Макса, который тяжело дышал и выглядел от чего то взволнованным. И вдруг Волошин, поравнявшись с Гумилёвым, размахнулся и дал ему звонкую пощечину. Щека сразу побагровела, а глаз припух. Звук пощечины действительно мокрый. пробормотал смущенный растерянный Толстой, неприятно пораженный выходкой друга. Гумилев кинулся с кулаками на обидчика, но сотрудники редакции их растащили, постаравшись не допустить рукопашной между хилым Николаем Степановичем и крепышом Волошиным. «Ты мне за это ответишь!» — выдохнул Гумилев, хотя они никогда не были с Максом на «ты». «Вы поняли, за что?» Глянул на него Волошин. «Да!» — холодно кивнул Гумилев. «Я готов предоставить удовлетворение», — заявил Макс. Заметив недоумение на лице папы Мако, Волошин виновато осведомился. «Вы недовольны мной? Вы слишком великолепны физически!» «Максимилиан Александрович», — ответствовал Маковский, — «чтобы наносить удары с такой силой человеку явно слабее вас». «В этих случаях ведь достаточно символического жеста, да?» «Я не соразмерил», — сконфуженно пробормотал кемерийский Зевс. «Алексей Николаевич», — повернулся он к графу Толстому, — «будьте моим секундантом». Виновата, пожав плечами, приятель молча кивнул головой. Вторым секундантом Волошина вызвался стать ученик хозяина студии князь Шарвашидзе. Соперник призвал в секунданты Михаила Кузьмина и секретаря редакции Зноскоборовского. Тем же вечером секунданты собрались в ресторане и стали обсуждать условия дуэли. Дуэльные пистолеты предложил достать князь Шервашидзе, и отправился за ними к своему знакомому. Оружие оказалось довольно старым, но с традициями, и на рукоятках обоих пистолетов были выгравированы имена всех когда-либо на них стрелявшихся. Место выбрали тоже примечательное — на берегу Черной речки, где когда-то стрелялись Пушкин с Дантесом. Ранним утром дуэлянты выехали на автомобилях в сторону новой деревни. В дороге машина Волошина нагнала автомобиль противника, застрявший в снегу. Секунданты Гумилёва откапывали машину, в то время как Николай, спокойный, серьёзный, заложив руки в карманы, стоял в стороне и наблюдал за работой приятелей. После того, как совместными усилиями вызволили машину из снежного плена, Все вместе двинулись к месту дуэли. «Пожалуй, вот здесь вполне подходящий ландшафт», — окидывая взглядом присыпанный снегом пустырь, поделился наблюдениями Кузьмин. «Отлично!» — выбираясь из машины, одобрил граф Толстой и двинулся по целине, отсчитывая пятнадцать шагов. «Михаил Алексеевич», — обращаясь к Кузьмину, нахмурился Гумилёв, внимательно следивший за распорядителем дуэли. «Передайте графу Толстому, что он шагает слишком широко». «Граф», — продублировал дуэлянта Кузьмин, — «вы шагаете слишком широко». Когда шаги были отмерены и противники встали на обозначенные позиции, Толстой двинулся к Гумилеву, неся в руке приготовленный пистолет. Тот черным силуэтом возвышался на заснеженной кочке, едва различимой в рассветной мгле. Шубу он сбросил на снег, оставшись лишь в сюртуке и цилиндре. Завороженный величественной картиной, граф не заметил проталины и провалился в воду. Гумилёв невозмутимо ожидал, когда Толстой выберется, даже не пытаясь помочь, а, дождавшись, принял у него из рук пистолет и с ледяной ненавистью уставился, Наволошина. Макс стоял напротив него, широко расставив ноги. Промозглый ветер трепал его буйные кудри. Вложив ему в руку второй пистолет, граф Толстой прокричал: "В последний раз предлагаю помириться. Я приехал драться, а не мириться", жёстко отрезал Гумелев. "В таком случае прошу приготовиться". «Я начинаю счет! Раз! Два!» И тут Кузьмин, не в силах стоять и смотреть, на готовящееся смертоубийство, сел на снег и заслонился цинковым хирургическим чемоданчиком, привезенным с собой на случай оказания дуэлянтом первой помощи. «Три!» в вытянутой руке Гумилева блеснул красноватый свет, после чего послышался выстрел. С деревьев вспорхнули галки, нарушив звенящую тишину, царившую над полем и над начинающимся сразу же за ним чёрным лесом. Все в напряжении ждали, но второго выстрела не последовало. — Я требую, чтобы этот господин стрелял! — в бешенстве выкрикнул Гумилев. У меня была осечка. В волнении, — сообщил Волошин, рассматривая пистолет, — «Пускай он стреляет второй раз!» — надрывом прокричал Гумилев. «Я требую этого!» Максимилиан Александрович поднял пистолет, навел его на противника, но вместо выстрела раздался сухой щелчок. Толстой подбежал к своему дейлянту, выхватил оружие из его дрожащей руки и направив дуло в снег, нажал, на спусковой крючок. Грянул выстрел, и графу гашеткой ободрала палец. «Я требую третьего выстрела», — упрямо проговорил Гумилёв, продолжая неподвижно стоять в той же позе. Секунданты принялись совещаться. А посовещавшись, решили, что в третьем выстреле необходимо отказать. Услышав решение секундантов, Гумилёв поднял шубу и, ни с кем не разговаривая, медленно двинулся к автомобилям. При свете тусклой лампы я увидела, что нахожусь в знакомом коридоре на улице Луталова. У выключателя стоял сирен и неприязненно разглядывал меня. — Чё смотришь? — Проходи на кухню. — скомандовал он. Над головой его темнела фигурка черта, и мне показалось, что деревянная кукла не сводит с меня задорных глаз. Казалось, что черт хочет мне что-то сказать. Несомненно, он мой друг, и со мной заодно. Сирин проследил за моим взглядом и, сердито сдернув черта с гвоздя, кинул на стул под телефоном. — Иди, иди! — повысил он голос — Не глядя по сторонам, он прошел по коридору и свернул на кухню. Я взяла со стула черта и проследовала за ним. Сирин сидел на табуретке, многозначительно поставив перед собой вторую. Перед ним стояла чашка с остывшим кофе. На плите закипал чайник. Скоро поезд на Москву. Ты уезжаешь. Уезжать я никуда не собиралась, а потому недоверчиво спросила, «А зачем это?» «Все, моя красавица, спектакль окончен!» Злобно проговорил он. Близнецы Грефы приказали долго жить. Имущество Грефов ты прямо сейчас отпишешь детскому фонду борьбы с онкологией. Я требую, чтобы это все кончилось. Я отдал слабину, позволил втянуть себя в мистификацию, но теперь считаю, что всему есть предел». «Раньше вы так не считали», — прищурилась я. «Что вас навело на эти мысли? Уж не предательство ли лучшего друга?» «Он и с тобой поступил не слишком-то красиво», — хмыкнул Сирин. Максим вот-вот впадет в кому. Ему без пересадки жить осталось всего ничего. Он и не вспомнил бы о тебе никогда. Только потребность в доноре разбудила отцовские чувства. А ты, глупая, так ничего бы и не поняла. Как только желтый раствор попал бы тебе в вену, ты тут же отключилась бы. И я произвел бы забор... донорского органа. А через час в операционную подтянулись бы мои ассистенты и провели бы самую обычную операцию по пересадке сердца писателю Эдуарду Грефу. «Сердца?» — переспросила я, не веря своим ушам. «Именно!» — жестко проговорил Сирин. Тебя признали бы скончавшейся от неизлечимой болезни печени, и ни один поборник нравственности не посмел бы кинуть в нас камень, ибо посетители кафе видели, как ты упала прямо в зале, сраженная жесточайшим приступом смертельного недуга. А в случаях скоропостижной смерти пересадка органов родным не возбраняется. «Так значит, я папино сердце?» Что вы вот так вот взяли бы и убили меня? Я замерла, ожидая ответа. сирин поморщился и хрипло сказал, — Остынь. К чему этот пафос? Вопрос так не стоял. Я не тебя бы убил, а подарил жизнь лучшему другу. Мужская дружба превыше всего. По крайней мере, именно так я всегда думал. Чувствуешь разницу в подходе? Суровый взгляд через очки и руки, сжатые в замок, обхватившие колено. Максим давно мучается с сердцем. Даже клинику купил в нашем доме, чтобы при малейшем недомогании провести реанимационные мероприятия. Мрачно продолжал сосед. Режим он не соблюдал. Отказывать себе ни в чем не хотел, и вот допрыгался до острой сердечной недостаточности. «Строители сделали ход из квартиры прямо в отделение, чтобы я мог оказывать ему экстренную помощь в нормальных условиях». «Что значит клинику купил?» — растерялась я. «Медюнион? Клиника твоего отца? Неужели ты до сих пор не поняла?» Хотя откуда тебе знать? Даже Ольга об этом не знала. Меня Мерцалов назначил главврачом. Очень удобно совмещать должность патологоанатома и трансплантолога. А, -а, а как же чучело животных? Животные для души. Лучше всего я умею резать людей. У меня под ножом побывали многие известные личности, и все до сих пор проходило гладко. но только не Смерцаловым. Мы никак не могли подобрать донорское сердце. И вдруг Максим увидел в интернете сообщение о смерти твоей матери и вспомнил о тебе. Больше всего он боялся, что Марьяна его обманула, и ты не его дочь. Кровь, которую я у тебя брал в первый же вечер, проверили на совместимость и выявили полное совпадение». Сегодня за завтраком я капнул тебе в кофе сильное седативное средство отсроченного действия, и колесо завертелось. Пока мы тут болтаем, Максим с нетерпением ждет, когда я принесу ему твое горячее и любящее сердечко. Ну и развязка, как в страшной сказке. Вот даже как! Меня захлестнула жгучая обида. Я вспомнила, как мучилась, принимая решение сказать или не сказать Викентию Палчу про похождение любимого папы в Крыму, и что-то мучительно сжалось в груди от острого чувства предательства. Должно быть то самое любящее сердечко, которая так жаждал заполучить мой папа. Именно так. Сирин взял со стола портфель и протянул его мне. Здесь распечатка его последней книги. Как душеприказчик, выполняю его волю. Ты пока почитай. А я схожу на вещу старого друга. После всего, что между нами было, не должен Максимка умереть, Без моего последнего прости. Сейрин глотнул холодный кофе и вышел из кухни. По паркету проскрипели его шаги, стихли в конце коридора у маленькой дверки, ведущей в клинику. Я взяла портфель, вытащила рукопись, начала читать. Лиля шла быстрым шагом по Лиговке, точно стремилась убежать от самой себя, Господи, как унизительно и больно, а ведь она знала, что так получится. Головы мелькали одна за другой, пока я не дошла до предпоследней. После дуэли поэтов, удивившей и озадачившей Петербург, Лиля старалась бывать в Аполлоне как можно реже. Ей казалось, что стоит только войти в зал, как все головы разом поворачиваются в ее сторону и члены поэтического общества перешептываются, насмехаясь за ее спиной. Однако потребность окунуться в творческую атмосферу брала верх над жгучим стыдом. И девушка все-таки шла в редакцию. Она старалась пройти, по возможности, незаметно. Забиться в дальний угол и сидеть там тихо, как мышка. В тот день она пришла на заседание пораньше, чтобы не встречаться со знакомыми литераторами. Села в свой угол и услышала, как возбужденный кок-аврангель рассказывает Алексею Толстому. «Граф, не поверите, мы объехали все дачи на Каменноостровском. И знаете, Алексей Николаевич, мы все-таки нашли черубину». Оказывается, она внучка графини не Нерот. Полгода назад графиня уехала за границу, и поэтому девица может позволить себе такие эскапады. Тот старый дворецкий, который, помните, звонил папе Мако во время болезни Чарубины Георгиевны, взял у нас 25 рублей и все рассказал. У старухи две внучки. Одна с ней за границей, вторая — Чарубина». Только Дворецкий назвал ее каким-то другим именем и сказал, что ее называют еще и по-иному, но он забыл как. А когда мы его спросили, не Черубиной ли, он вспомнил, что действительно Черубиной. Маковский так счастлив, что даже не поехал в редакцию, решил побыть дома, чтобы переварить радость. Лиля откинулась в кресле. и устремила пустой взгляд в окно. О чем говорили на заседании, девушка не слышала, погруженная в свои мысли. В голове рефреном звучало «Все кончено, Маковский нашел черубину». Очнулась она лишь тогда, когда вокруг задвигались кресла, и члены общества стали расходиться. Лиля тоже поднялась со своего места и, прихрамывая, устремилась к выходу. Отстояв в гардеробной очереди, надев пальто, она вышла на улицу и медленно двинулась по тротуару. Боль обиды когтями скребла душу, в ушах звучали слова Коки, она на внучка графини Нерод Маковский так счастлив, какая чудо. «Очный Какая графиня не род? Почему графиня не род? Это я! Я, черубина! Это со мной он должен быть счастлив!» Упрямо проговорила Лиля и, подняв руку, подозвала извозчика, назвав ему хорошо знакомый адрес, по которому последние два месяца регулярно отправляла письма. Она поехала к Маковскому. Настала пора объясниться. Сергей Константинович наверняка простит ее невольное лукавство, ведь он разумный человек и понимает, что внешность вовсе не главное Гораздо важнее родству душ, а у них оно, несомненно, возникло. Вот сейчас Лиля поднимется к Маковскому, расскажет о маленькой шутке. Они вместе посмеются над ней, и больше ник, когда не расстанутся. Лиля сошла с пролетки, поднялась по ступенькам и позвонила у дверей. Открывший швейцар пропустил ее в роскошное парадное, указав, на какой этаж подниматься к господину Маковскому. Девушка медленно взошла по ковровой дорожке и, не раздумывая, повернула ручку звонка. Легкие шаги за дверью только усилили ее нетерпение. Горничная распахнула дверь и выжидающе смотрела на Лилю. — Добрый вечер. Я к Сергею Константиновичу, — проговорила гостья. — Что барину передать? — осведомилась прислуга. — Скажите, что пришла Чарубина де Габриак. Горничная... изумленно вскинула брови и, не сдержавшись, с любопытством окинула Лилю изучающим взглядом. Вероятно, она тоже была в курсе главной столичной загадки этого года и представляла себе роковую католичку совсем не такой. Оставив Лилю в прихожей, прислуга отправилась к Маковскому с докладом, через минуту вернулась обратно сообщением что Лилю велено просить в гостиную. Стуча каблучками по паркету, Лиля торопливо устремилась по коридору, предвкушая взаимную радость от долгожданной встречи. Толкнув рукой дверь, очутилась в гостиной. Маковский сидел в кресле у пылающего камина и по его напряженной позе и застывшему лицу Было понятно, что в этот момент решается его судьба. В глазах издателя светилась надежда, тут же угасшая при виде Лили. Он переводил испуганный взгляд с непомерно большого лица девушки на ее шею, покатые плечи, выпирающую грудь, полные бедра и, наконец, на темные волосы Лили, которые она зачесала в высокую прическу, открывая свой выпуклый лоб. «Добрый вечер, Сергей Константинович!» Лиля говорила приглушенным полушепотом, какой долетал до редактора из трубки, когда он разговаривал с Чарубиной. «Я пришла к вам открыться. Это я описала вам под псевдонимом Чарубины Дегабряк». Маковский сидел потерянный жалкий, и весь вид его выражал нечеловеческое страдание. Наверное, Лиля настолько была далека от созданного его воображением образа, что даже два долгих месяца переписки и телефонных бесед не могли сгладить испытанного им «Разочарование! Простите меня великодушно!» — продолжала Лиля, прижимая ладони к груди. «Я не знала, как привлечь ваше внимание, а мне очень нужно было заручиться вашей дружбой!» Звонок в дверь прервал речь Лили, и Маковский весь обратился вслух, пытаясь разобрать, что происходит в прихожей. По коридору снова застучали каблучки горнишмы и прислуга, заглянув в гостиную, проговорила. «Барин, там принесли письмо от Черубины де Габриак». «Немедленно проси!» Поднялся с кресла оживившийся редактор. Ничего не понимая, Лиля смотрела на дверь, ожидая, когда внесут письмо. Она не писала Маковскому, С того самого дня, как Волошин дрался на дуэли, а после уехал в Коктебель, и теперь стояла заинтригованная и испуганная. Шаги двух пар ног по коридору приближались. Эта горничная вела за собой неведомого гонца. Дверь распахнулась, и на пороге появился мальчик-семинарист. В руке семинарист держал письмо. Оторопев от изумления, Лиля смотрела, как мальчик, молча приблизился к Маковскому, положил перед ним конверт, тот самый конверт, и, не проронив ни слова, удалился. Редактор вскрыл письмо и вытряхнул листок с траурным обрезом. Следом за ним выпал из конверта, отливающий медью локон женских волос. Локон. Черубины, но стихи, стихи, которые чуть слышно зашептал себе под нос Маковский, написала она, Лиля. Отказываясь что-либо понимать, Лиля опрометью выбежала из комнаты, направляясь к входным дверям. Вот сейчас она догонит негодного мальчишку и спросит, кто его подучил так гадко над ней пошутить. Горничная запирала дверь за семинаристом, И, увидев безумное Лилино лицо, отшатнулась в сторону. Лиля схватила с вешалки пальто и, не попадая в рукава, стала торопливо натягивать его. Кое-как справившись с верхней одеждой, девушка оттолкнула горничную, рванула дверь и оказалась на лестничной площадке. Семинарист спускался по лестнице. Лиля бросилась за ним и схватила мальчишку за плечо. Он обернулся. И Лиля увидела в приглушенном свете парадного, как мертво посмотрели на нее, белые глаза того человека, и змеисто улыбнулся тонкий рот.